Глава тридцать девятая, в которой Анечка-невеличка рассказывает про выгон. Свезут хозяева от Аву, и наступает хорошее утро, и пастух длинным кнутом хлопает. «Солдаты пришли!» — кричат ребятишки и бегут на деревенскую площадь. Скрипит насос, но солдат не видно. Солдаты далеко, там, где гром громыхает, а хлопки близко. Они слышны от двора ко двору. Потом заворачивают за угол, а у колодца становятся совсем негромкими, как будто что-то булькает. Тут-то все ворота и скрипят, но совсем не как старый насос, а как старый ворот, когда его вода крутит. Потом скрипеть перестает». Это ворота отворены, Настеж. И гусак взлетает в воздух, поднимается, гогочит на всю деревню, а потом падает на земь, вытягивает шею и шипит. Из всех ворот выбегают гусы, и не тараторят. Некоторые тоже поднимаются в воздух, потом сразу же падают на землю, вытягивают шеи и шипят. Девочки-гуси-паски бегают и отгоняют их от ворот, а то гуси... Того и гляди, делают Еще не отгоняют гусы не от часовни, А потом гонят по дороге на жневью. У каждой девочки сладкая ватрушка Из головы гребешок сваливается. Когда гуси Паскин откусит свои сладкие ватрушки, А гребешки поправит, То стегнут прутиком и пропадут в пыли, Которая на дороге поднимется. Потом на площади пастух дудит. Дудит он старую песню, которую все знают. Ведь все знают песню. Вот весна настала, развернулись почки, Солнышко сияет, пташки распевают, Зацвели цветочки. А второй куплет не знает никто, Поэтому пастух его поет. Цветики лесные, травки медуницы, Тот вас цветочки заплетут в веночки молодые жницы. Потом пастух снова дудит. Он дудит, а на деревенскую площадь выходят коровы и мычат. Гнедой подкинет задние ноги и поскачет. Стоит ему поскакать, и все телята начинают проказничать. Черная корова искоса поглядит на них и глазом блеснет. Потом головой мотнет, точно хочет кого поддеть рогом, и облизнется большим розовым языком. Она идет важно и задумчиво, а телята удирают и все время проказничают. И вот на площади все деревенские коровы собрались. Перемешались, словно одному хозяину принадлежат, а мочит каждый по-своему. Одни коротко, другие длинно, точно поют или воют. Пастух больше не дудит. Напоследок он хлопает, вот как! — Раскрутит кнут над головой и рукою дернет. Получится хлоп. У пастуха, когда он крутит, а потом дергает кнут, на лбу вздуваются жилы. У подпасков кнотики маленькие, они щелкают ими и догоняют скотину. По дороге снова пыль поднимается, а коровы идут одна возле другой и напирают. Когда они уходят, Пастушка выгоняет косы овец. У нее подмышкой башмаки и деревяшки, и курточка, потому что по утрам теперь свежо. А потом на деревенской площади становится тихо. Дети возвращаются к воротам и начинают играть. Мальчишки крутят рукой над головами, словно хлопают кнутом. Кому падет, тот плачет. Хозяйка выбегает в садик и сердится. Пока она сердится, девочка перестает плакать, а мальчишки порегнутся с забором и в крапиве сладкие рожки. На чертополохе сидит шмель и гудит густым голосом. Потом мальчишки на выгону бегают По дороге они останавливаются у пруда, ловят головастиков и пускают их в ямки, в которые сперва наносили горстями воду. Еще побрызгают пыль и лепят из нее куличи. Если кто проходит мимо, они здороваются. Мимо проходит деревенский дурачок с зонтиком. Он улыбается мальчишкам и держит открытым зонтик, хотя с неба даже не моросит. Он всегда так ходит, держит зонтик и улыбается. И никогда никого не обижает, а мальчишки с ним здороваются. Когда он пройдет, они начинают шептаться, что он не в своем уме. Быть не в своем уме — значит ходить с зонтиком от деревни к деревне и улыбаться. Сапожник из местечка тоже ходит от деревни к деревне с зонтиком и улыбается, однако он не дурачок. Он не дурачок, потому что разносит по деревням башмаки и снимает с людей мерку. Иногда он еще курит табак. Нет, он не дурачок. Дурачок не разносит башмаков и не снимает с людей мерку, а просто ходит с зонтиком и улыбается. Потому он дурачок. У пруда хорошо, а на выгоне еще лучше. Коровы спокойно пасутся и не очень самовольничают. Если на дороге загудит автомобиль, они озираются, а некоторые из перепугу бегут к дороге хотят домой вернуться. паски со всех ног бросают за ними и пригоняют обратно, остальные мальчишки помогают. Но выгони весело, на Женевье грустно. На полях пусто, а Женевье тянется далеко-далеко, до самого леса. Еще хорошо, что на Женевье гуси, без гусей поля вовсе были бы грустными, и дул бы с них ветер. Пока он с них не дует, день стоит прекрасный голубой, Вневет даже не шевелиться, и еще поют сверчки. Потом приходят мальчишки и глядят на пастуха. Если пастух сердит, и шляпа у него съехала на лоб, и глядит он, не поймешь куда. Еще он кричит мальчишкам, чтобы отправлялись во своя оси, и набивает трубку. А когда... Набьет трубку, сдвинет шляпу на ухо и утрет лоб, и сразу же настроение у него становится получше. Если пастух добродушный, мальчишки садятся вокруг и слушают, о чем он рассказывать будет. Сперва он прогоняет подпасков, чтобы за скотиной глядели, а потом рассказывает. Рассказывает, как цыгане приходят поздним вечером и воруют у людей куриц. Ночью. Коней из конюшни уводят, а чтобы не было слышно, обматывают лошадиные копыта войлоком. Хозяин проснется и выстрелит в воздух, цыгане убегут, и конь спасен. Пастух рассказывает еще, как играл в оркестре на флейте, даже бывало по большим праздникам, и тут же заиграет песню «Шевелитесь, мои кости, или не возьму вас в гости». Мальчишки просят сыграть еще? А потом то же самое и спеть. И пастух им играет, а потом поет то, что сыграл. Грустное известия всюду разнеслося. В монастырь невести уходить пришлось. И скажет, вот выйдет она из того монастыря, мы испоем дальше. А что еще не вышло, спросит мальчишки. Еще нет, скажет пастух. А когда выйдет, спросит мальчишки, когда дождь пойдет и высохнет, скажет пастух и засмеется. Потом сыграет, споет вот какую песенку. Выиграли в рулетку старую жилетку. Кто ее желает, пусть и надевает. Отдадим деду ли? он вздремнул на стуле. Может, бабки в пору, не болтайте вздору. Может, в пору смерти, просим вас, примерьте. Если узковато, сам сношу, ребята. Еще пастух играет и поет вот какую песню. Стрекоза в тепле жила, под периною спала, Но взяла, ушла из дому, и в окно стучит к портному, А портной не отвечает, стрекозу не привечает, Та стучится к гончару, а гончар не отопру, И пошла она в свое стрекозиное жилье. Потом пастук скажет мальчишкам, чтобы они оставили его в покое, И мальчишки один с другим убегают. Убегают они на дорогу ждать почтальона. У почтальона красивая шляпа, и он ездит на велосипеде. За спиной у почтальона большая черная сумка, а в ней все-все есть. Есть там открытки с сердечным приветом и поцелуями. Еще есть письмо, где написано, что бабушка расхворалась и не приедет. Пастуху! Ни письма, ни открытки никогда ни от кого не придет. то он спросит почтальона, что новенького. Почтальон спрыгнет с велосипеда, чтобы педали в гору не крутить, и скажет, что с него просто течет такая жарища. Потом расскажет, где что новенького. Почтальон знает все. Он ездит от деревни к деревне и повсюду все узнает. Все ему рады и все его ждут. Потом почтальон уедет, и в деревне прозвонят полдень. Пастух опять хлопыт кнутом, а подпаски разбегают, чтобы согнать скотину с выгона, а не гонят ее по домам. На дороге опять поднимается пыль, а в деревне отворяются все ворота. Коровы спешат домой, чтобы хозяйки их подоили. Молоко струйками течет в подойник, пенится и хорошо-хорошо пахнет. Иногда случается большое несчастье. Корова раздуется, и ей очень больно. Она лежит и стонет, а у всех в глазах слезы. Хозяин печалится, что корова пропала, и все время в хлев заглядывает, вдруг до коровки полегчало. Другие коровы грустные и очень испуганные. Они не мычат, а только мотают головами, чтобы отогнать мух. Потом коровки полегчает, и она спит. Когда после полудня на деревенской площади пастух снова хлопает кнутом, коровушка остается дома. Она одна во всем хлеву, и вся семья ходит на нее глядеть, все рады, и ей полегчало. Потом люди опять идут работать, и все хорошо. Вдруг ударяют холода. За большая каменоломня, но из нее ветер не дует, дует он теперь со всех жневьев. После обеда по небу несутся тучи, но ни дождинки из них не падает, и везде грустно. Мальчишки, потому что грустно, собирают ботву и зажигают костер. Когда мальчишки зажигают костер, сразу же наступает осень. Ласточи собираются в стаи и улетают чужие земли, гнезда остаются пустыми, а мальчишки прыгают через костры, они бегут картошку, и руки у них красные и закоченевшие. Пастух поет вот какую песню. Уж ты осень, осень, дождики с утра, Не спеши к нам очень, не пришла пора. Принесешь ты осень грустные дожди, Просим тебя очень, малость подожди. Воротися, лето, веселей нам будет, Если не вернешься, наших дней убудет, Если не убудет, унесет их дождик. Так судьбина судит, так гудит гудошник. Грустно отгудел он Влад Дуде Бузинный, Был гудошник этот нашей судьбиной. Уж ты осень, осень, дождик с утра, Не спеши к нам очень, не пришла пора. Но осень не ждет, она приходит и везде остается. Деревья трясут верхушками и сбрасывают листья. Утро наступает поздно, а проходит быстро. Моросит дождь, осень. и пастбищ уже не будет.